Нанимное письмо. Фати сел на велосипед, посадил Бастера в корзинку и поехал к дому мистера Гуна. Когда он постучал в дверь, ему открыла миссис Коклз. Она приходила убираться не только к Хилтонам, но и к мистеру Гуну. Фати она знала и он ей нравился. «Мистер Гун, дома?» спросил Фати. «Очень хорошо. Я тогда войду? Мне надо вернуть ему одну потерянную им вещь». Он вошел и сел на стул в маленькой душной прихожей. Миссис Коклз отправилась за хозяином, который на заднем дворе заклеивал шину своего велосипеда. Надев форменный пиджак, он вошел в дом посмотреть, кому он понадобился. Когда он увидел Фати, глаза его просто выкатились из орбит. Проклятье! рявкнул он. «А я себе думал, ты в этих самых дальних краях!» «О, я там разрешил одну небольшую задачку», — сказал Фати. «Это не отняло у меня много времени». Так, мелкое дельце об изумрудном колье. Жаль, что вы не поехали со мной в Типпилулу, мистер Гун. Я уверен, вам бы очень понравился рис с жареными кусочками баранины. Мистер Гун, наоборот, был совершенно уверен, что ему такие вещи никогда бы не понравились. — Жаль, что ты не задержался там подольше, — проворчал он. Там, где ты, всегда одно беспокойство. Я теперь это точно знаю. Так чего тебе сегодня от меня надо? Видите ли, мистер Гун, речь идет о том маленьком дельце, по которому вы вчера приходили к мистеру и миссис Хилтон. Помните? Сказал Фати, намекая, что знает, гораздо больше, чем говорит. Мистер Гон был очень удивлен. Что, что, это кто это тебе наболтал? Не вашего это ума дело, и ничего ты не можешь знать, ясно? Ну, такие вещи в секрете не удержишь, сказал Фати. Какие такие вещи? спросил мистер Гун, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. Ну, эти, о которых обычно шепчут на ухо, говорят, что... Сказал Фати, напуская еще больше туману. Мне известно, мистер Гун, что вы начали разрабатывать это дело, и я желаю вам удачи. Я надеюсь, вы скоро докопаетесь до истины, потому что очень переживаю за бедняжку Глэдис». Это был, конечно, выстрел на Абум, но он попал в цель и поверг мистера Гуна в страшное изумление. Вытаращив свои лягушачьи глаза, полицейский молча уставился на Фати. «Кто это тебе сказал об том письме?» «Вымолвил он, наконец. «Ого!» — подумал Фати. «Значит, дело в каком-то письме». А вслух сказал. «Но у меня имеются, мистер Гун, пути и способы узнавать про такие вещи. Мы бы хотели помочь вам, если не возражаете». Мистер Гун потерял, наконец, терпение и взъярился. Лицо его побагровело. «Не нужна мне никакая ваша помощь!» Заорал он. «Хватит! Сыт по горло!» «Помощь! Вмешательство и все тут! Так я это называю!» «Ни единого дела не могу провести, чтобы вы не встревали!» «Так вот!» От этого дела держитесь подальше. А миссис Хилтон обещала ничего вам не говорить и не показывать письмо. Она ведь тоже не желала, чтобы все совали свои носы в эту историю. В общем так, это дело для полиции, а не для таких, как вы, наглецов. А теперь убирайся отсюда. И чтобы я вас больше у себя под ногами не видел... «Я ведь думал, вы, наверное, захотите получить назад свою перчатку?» Вежливо сказал Фати, протянув полицейскому его большую перчатку. «Вы ее забыли вчера?» Мистер Гун сердито схватил свою перчатку, на что Бастер также сердито зарычал. «Черт бы тебя побрал вместе с твоей собакой!» Пробормотал себе под нос мистер Гун. «До смерти мне надоели. Убирайся!» Фати убрался. Он был доволен результатом проведенного интервью, но весьма озадачен. Мистер Гун несколько раз проговорился, например, о письме. Но о каком письме? Что такого могло быть в письме, о чем надо было хранить тайну? И имеет ли это отношение Гледис? «Письмо было. Ей?» Обдумывая все эти вопросы, Фатю крутил педали велосипеда, торопясь на встречу с друзьями. Вскоре он уже рассказывал им обо всем, что узнал. «Возможно, что-то известно и миссис Мун!» Сказал он и, обращаясь к Бетти, попросил. «Ты могла бы поговорить с ней?» «Посплетничай с ней!» Задай вопросики. Может, она и проговорится? Я никогда не сплетничаю!» С возмущением сказала Бетси. «И не думаю, что миссис Мун проговорится. Я уверена, она заодно со взрослыми, чтобы держать от нас это дело в секрете. Вчера, например, она даже не сказала нам, что Глэдис ушла». «Ну, хоть попробуй». «Сделай, что можешь», — сказал Фати. «Она, кажется, любит вязать, так? А у тебя наверняка есть запутанные матки шерсти. Вот и сходи к ней, попроси распутать. Возьми с собой эти спицы или крючки, как вы их там называете. А потом можно немного по сплет поговорить» о том, о сём, о глэдис, о Гуне и так далее. «Попробую», — согласилась Бетси. «Спущусь к ней после обеда, когда она обычно сидит отдыхает. Она не любит, чтобы я приходила к ней по утрам, когда она занята». После обеда Бетси спустилась на кухню с запутанными мотками шерсти. Она серьезно подготовилась к беседе. «Что сказать?» и о чем спросить. Но сильно нервничала. Миссис Мун, если хотела, могла ответить очень резко. На кухне никого не было. Бетти села в кресло-качалку. Она всегда любила это старинное кресло и с удовольствием стала на нем качаться. С заднего двора послышались голоса. Один принадлежал Миссис Мун, другой — Миссис Коклз. Бетти сначала слушала в вполуха, Потом вдруг села прямо и насторожилась. «Вот я и говорю, если девушка получает мерзкое письмо, и в нем пишут про то, о чем она хочет забыть, а внизу никакого имени, это любого может привести в ужас!» Доносился со двора голос миссис Мун. «И как это гадко делать такие вещи!» писать письма, не подписываясь. «Да уж что говорить! Трус — он и есть трус!» Это был возбужденный интересной новостью голос миссис Коклз. «И помяните моё слово, миссис Мун, будут и другие нонимные... или как их там называют... письма». Эти письма не остановятся и мало нагадить одной персоне, будут писать и писать. А что? Завтра и вы можете что-нибудь от получить. Бедняжка Глэдис была так расстроена, продолжала миссис Мун, так плакала, так плакала. Я попросила ее показать письмо все большими буквами, чтоб не видно было, чей почерк. Тогда я ей говорю, «Послушай меня, моя девочка, иди прямо сейчас к хозяйке и все ей расскажи. Она поступит так, как нужно». Прямо чуть не вытолкнула ее к миссис Хилтон. «И та что, ее уволила?» поинтересовалась миссис Коклз. «Нет», — сказала миссис Мун. Хозяйка показала письмо мистеру Хилтону, а тот позвонил мистеру Гуну, этому суматошному дурашлепу. Зачем было звать его? «Ну, не так уж он плох», — весело отозвалась на такую характеристику миссис Коклз. «Передайте мне, пожалуйста, вон ту метлу». «Спасибо». «Просто с ним надо быть построже. Я, например, не позволяю ему никаких глупостей. Убираюсь у него много лет, и он ни разу не сказал мне грубого слова. Зато, господи, как он ненавидит этих ребятишек!» «Вот еще и это», — сказала миссис Мун, Когда мистер Хилтон рассказал ему об этом, значит, письме, Он был очень доволен, что ребятишкам ничего не известно. И взял с мистера и миссис Хилтон слово, что они не позволят детям встревать в это новое дело. Я слышала каждое его слово. «Мистер Хилтон, миссис Хилтон, мадам», — так он сказал, «данный случай особый, и детям не пристало даже касаться сюда. Я должен именем закона просить вас». Держать это дело в полной тайне. Ишь ты, как умеет выражаться, коли захочет. Сдается мне, миссис Мун, что этих самых писем Было больше, чем мы знаем. Да. Значит, бедняжка Гледис уехала домой Вся в расстройстве. «А кого возьмут на ее место? Неизвестно? Или она вернется? «Ну, как я считаю, ей лучше держаться от этих мест подальше», — сказала миссис Мун. «Языки у людей длинные, сами знаете. У меня есть племянница. Она может приехать прямо на следующей неделе. Так что, если та не вернётся, место пусто не останется». «А теперь хорошо бы чашечку чаю», — сказала миссис Коклз. Совсем в горле пересохла. Большая сегодня была уборка, и ковры пришлось долго выбивать. «Зато поглядите, миссис Мун, какие они стали чистенькие!» Как только Бетси услышала их шаги, она бросилась вон из кухни. Мотки шерсти выпали у нее из рук, и она чуть не запуталась у них, — но, к счастью, успела выскочить в коридор и бегом подняться по лестнице в игровую комнату. Пип ждал ее, читая книжку. «Пип!» – задыхаясь от волнения и бега, воскликнула она. «Я все узнала! Все! У нас теперь есть тайна! Нам есть, что расследовать! И такая тайна, какой у нас не было никогда!» Снизу, с входной дорожки, до них донесся смех. Это пришли их друзья. Подожди рассказывать. Остановил сестру Пип. Он тоже разволновался. Подожди, пока они поднимутся сюда. Тогда сразу все расскажешь. Ну, молодец! Здорово поработала! Войдя в комнату... Ребята по лицу Бетси сразу поняли, что для них есть новости. «Вижу, вижу, старушка Бетси!» — улыбнулся Фати. «Рассказывай, умница Бетси! Сыпь по зернышку!» И Бетси начала рассказывать. Кто-то написал Гледис нанимное письмо. А кстати, что такое анонимное письмо? Фати засмеялся. Ты имеешь в виду анонимное письмо? Это письмо без подписи. Обычно в нем пишут какие-нибудь гадости, или то, что трусливый человек боится сказать в лицо тому, кому он пишет. Значит, бедняжка Глэдис получила анонимное письмо. «Так?» «Да», — ответила Бетси. Хотя я не знаю, что в нем написано. Но Глэдис очень расстроилась. Миссис Мун все у нее выпытывала и заставила пойти с этим письмом к маме и папе. А они позвонили мистеру Гуну. «И он, конечно, тут же прискакал с выпученными глазами». «От радости, что ему досталась тайна, о которой мы не знаем!» С ехидством сказал Фати. «Значит, где-то рядом живет автор анонимных писем, так?» «Отвратительное, трусливое существо!» «Что же? Вот она, наша тайна, сыщики!» «Кто автор?» «Нанимных писем!» «Но мы никогда не сможем это раскрыть!» «Сказала Дейзи!» «Просто не представляю, как это вообще возможно сделать!» «Сначала нужно разработать план действий!» «Сказал Фати!» «И надо искать улики!» Лицо Бетси сразу осветилось радостью Она очень любила охоту за уликами «Мы должны составить список подозреваемых лиц», — продолжал Фати, «Тех, кто мог быть автором таких писем». «Мы должны, и нам не надо работать вместе с Гуном», — вставил свое слово Пип. «Пусть он даже не знает, что мы знаем, правда?» «Как сказать?» «Он уже считает, что мы знаем почти все». ⁇ Сказал Фати. ⁇ Я не вижу причины, почему бы нам не сказать ему, что мы знаем столько же, сколько и он. Но при этом не говорить, как мы это узнали. И пусть он думает, что нам известно больше, чем мы на самом деле знаем. Это заставит его побыстрее шевелиться. ⁇ Так они и порешили. Поэтому, когда в следующий раз тайноискатели встретили полицейского, ребята остановились, чтобы поговорить с ним. «Ну, как продвигается это трудное дело?» — самым серьезным видом спросил Фати. «В нем ведь множество весьма странных улик, не так ли?» Мистер Гун не обнаружил пока ни одной И был неприятно удивлен, услышав, что имеются какие-то улики, о которых дети, очевидно, знают, а он нет. Он с недоумением смотрел на них. «А какие улики нашли вы?» — спросил он, наконец. «Давайте обменяемся». «Никак не могу взять в толк». Откуда вы все обо всем пронюхали? Вы не должны были ничего знать, ни единой крошки. Мы знаем больше, чем вы думаете. С загадочным видом произнес Фати. Это очень трудное дело. Захватывающе интересное. Скажите мне, «Про ваши улики!» — повторил мистер Гон. «Будет лучше, если мы обменяемся, как я сказал. И всегда говорю, надо помогать, а не мешать друг другу». «А куда же я дел эти улики?» — сказал Фати и полез в свои огромные карманы. С минуту покопавшись в них, Он извлек оттуда живую белую крысу и с недоумением посмотрел на нее. «Это вот и есть улика?» — спросил он остальных ребят. «Я что-то не могу вспомнить». Удержаться от смеха было просто невозможно. Бетси взорвалась восторженным хохотом. Мистер Гун обалдел, смотрел на живую улику. «А ну, убирайтесь вон!» — приказал он царственным жестом, подняв руку. «Только бы все обсмеять! Тоже мне, детективы Какое милое слово!» — заметила Бетси, когда они с хохотом уходили прочь. Тьфу, пип. Тфу, Фати.